Глава 18. Оборотни в татуировках. Мы не успели сделать и двух шагов, как Родман спросил: "Ты через какую улицу шёл?" Я неопределённо махнул себе за спину. "Это же, начала Лора, Костоломный тракт", мрачно закончил Торн. Демонологи переглянулись. "Я впервые здесь", осторожно замечаю я. "Недавно повысил ранг" По Столомный тракт ещё никто не проходил. Лора недоверчиво качает головой. Это невозможно. Ты не мог оттуда выйти, заявил Родман, уверен, что ничего не напутал. Спорить бесполезно. Может и напутал, вруя. Не цепляйтесь к парню, прогудел Торн. Сами видите, он на взводе. А где остальные из твоей группы? поинтересовалась Лора. Я попал на звали улиц на табличках я рассмотреть не смог. Все буквы давно облезли, а сами таблички проржавели насквозь. В голографической развёртке Маши кое-что мелькало. Пытаюсь вспомнить и выдаю. Мы разделились на перекрёстке Мироненко и Каштанового бульвара. Это же в двух километрах к северу, нахмурился Торн. Верно, согласился я, и начал импровизировать. Мы готовили сложный ритуал. Надо было заложить артефакты в определённых точках, подготовить всё для следующей группы. тонка. А добрила Лора. А встречаетесь в дубниках? Оттуда ближе до большой дуги, заметил Хит. Этот парень всё ещё мне не доверяет. А вообще, складывается впечатление разыгрываемого по ролям спектакля. Чудесная Троица не сильно удивилась, встретив меня на перекрёстке, и сразу начала по-русски говорить. У меня закладка была в этом районе, возразил я. Мы углубились в сравнительно безопасную улицу, широкую, с обилием полуразрушенных зданий. Тор неуверенно прокладывал дорогу по тротуарам. Мы старались не отставать. После шторма карта перекраивается, сказал Тор, не оборачиваясь. Одни дома опустеют, другие оживают, похоже на транспортную систему, только для духов. И где искать безопасные улицы? спросил я. Их нет, отрезал Скандинав. Но в некоторых точках уровень треша не меняется. Костоломный тракт, например, или Живодёрский переулок, там всегда хреново. Ширина улицы позволяет нам пройти метров 200 без приключений. После этого дорога закругляется и начинает вести в гору. Часть домов раздвигается на очередном перекрёстке, формируя своеобразную развилку. Скорость приходится снизить. Забравшись на вершину холма, Торн поднимает запястье правой руки к глазам. Я вижу знакомый браслетик. Вспыхивает призрачно-синевой голографическая развёртка. Мне это не нравится. Я не слышал, чтобы демонологи пользовались такими гаджетами. Разумеется, это ничего не значит. Я ведь ни разу не посещал аномалии и не общался с куратором по поводу Невозвратного города. Но уж больно напоминает это устройство технологии, используемые призывателями. А ещё мне кажется, что британские демонологи вооружены Я безошибочно определяю подобные вещи: чехлы с ножами, кобуры с пистолетами. За каким бесом тащить в аномалию огнестрел? Под ветровками за с ранцев целый арсенал. Вот, например, Лора имеет специальный пояс с изогнутыми чехлами за спиной. В такие идеально укладываются керамбиты. У Торна подмышечная кобура. Кид предпочитает носить боевой нож на плече и пистолет у бедра. Надо избавиться от хмырей как можно быстрее. А что вы здесь делаете? Решаю перевести стрелки. Большинство аномалий расположены в Европе и как бы должны контролироваться властями Неома. Невозвратный град, например, локализуется на острове Вяз в Славянском море, до Балтики рукой подать. Всё это на нашей земле, но есть одна заковыка. Аномалии имеют статус нейтральных территорий. Сюда может зайти представитель любого конклава либо путешественник, аккредитованный орденом. Чем англосаксы и пользуются? Взбираемся на вершину холма. Тут раскинулся небольшой парк, заброшенный и дикий. Бурьян по колено, лавочки давно сгнили. Корни деревьев в разных местах взломали пешеходные дорожки. Тротуарная плитка почти скрылась под густым зелёным ковром. Чаша фонтана треснула, её окутали вьющиеся растения. Я заприметил выступ с обзорной площадкой. Бьорк повёл нас к выступу. Коммерческий рейд, сказала Лора Джининингс. Нам заплатил потомк одного из эмигрантов, попросил достать реликвию, представляющую ценность для его рода. Понятно, инуя, враньём несёт за километр. Их экзорцисты и оккультисты изгоняют могущественных демонов. Они не охотятся за безделушками. Даже моих познаний достаточно, чтобы понять, здесь идёт непрерывная мистическая война. Есть демоны, с которыми у моих коллег личные счёты, и есть попытки запечатать разломы. Иногда рейды организуются в качестве возмездия за бесчинства духов в приграничных территориях, а есть превентивные удары, направленные на элементалей, потерявших страх и угрожающих интересам влиятельных родов. "Надо осмотреться", говорит Торн, снимая с плеч тактический рюкзак. "Иногда ландшафты меняются. Я слышал о таком. Одержимые дома предпочитают сидеться в привычных местах обитания, но некоторые переползают на соседние улицы". Торн достал мощный армейский бинокль и поднёс окуляры к глазам. Родмон присел на краешек парапета и закурил. Лора отошла подальше, чтобы не дышать едким дымом. Маршрут не изменился. Выдал Торну упаковывая бинокль в футляр: "Через полчаса мы достигнем убежища, и ещё два броска и покинем город". С холма видно, что мы находимся в северо-западной части града. На севере виднеется зубчатая кромка леса, а на западе кусочек моря. Восток и юг представляют собой нескончаемую мешанину черепичных крыш, двухэтажной застройки, древесных крон и грязно-серых уличных лабиринтов. Из урбанистического полотна резко выделяются фабричные трубы, одна из которых обвалилась. А ещё над окружающим пространством доминирует уродливое кирпичное здание с срезанными скат крыши, разбитыми окнами. Склад или завод? Двинем по Некрасова, определился Бюрк по левой стороне. Дальше будет стрёмный участок. Пройдём на скорости, свернём направо и налево. Ещё метров 300, и мы у убежища. Усекли. Никто не возражал. С вершины холма я отчётливо видел, что весь город какой-то скособоченный, словно здесь была равнина, а потом земля вспучилась. Это, разумеется, невозможно. Мы на обзорной площадке, значит, рельеф не сильно изменился. И всё же одержимые дома могли адаптироваться, собрать себя заново и перекроить схему кварталов. Кто их разберёт этих бесов? Мы разбились на пары и двинулись вниз по лестнице. Каменные ступени местами растрескались, через щели начали пробиваться пучки травы. С парапета обсыпалась штукатурка, кирпичи начали разваливаться. Некогда склон представлял собой цветущий сад, но деревья одичали и заросли бурьяном и кустарником. Вездесущие в юнке оплели кривые стволы и почерневшие ветки. Я подумал, что аномалия штука серьёзная. Даже экзорцисты, привыкшие на равных сражаться с элементалями, ходят здесь с опаской и шарахаются от резких звуков, потому что мы на территории Бездны. Бесы имеют прямой доступ к своим ресурсам. Их много, за ними стоят некие силы, ещё более могущественные, чем те, что мы видим. Не хочется верить в жуткие легенды о хтонах, но всякое бывает. Экзорцистов мало, а обряд по изгнанию и развеиванию требует времени. Вот и получается, что опытные волшебники предпочитают держаться подальше от опасных зон и собирать для рейдов команды проверенных товарищей. Я слышал от Сатино, что на высших уровнях мастерства проводятся сложнейшие коллективные ритуалы, позволяющие развеивать элементали и вычищать целые кварталы оккупированных городов. А потом, после штурма, без нас кинет на землю очередную порцию злобных духов, бесконечный круговорот. У подножия холма начиналась улица Некрасова. Мы сразу перешли на левый тротуар и зашагали цепочкой по одному, стараясь удерживать дистанцию в полтора-2 м. Я двигался вторым, замыкал цепочку Родман. Стёрмный участок оказался мостом через мутную речушку, проложенным между двух холмов. На склонах виднелись крыши домов, и я понял, что мост перекрывается с двух направлений. «Бежим по одному!» — тихо сказал Бьерк, остановившись вне зоны видимости крайних домов. «С интервалом сорок пять метров! Укрепитесь праной!» Прибавляю себе ловкости и силы. Ох, чувствую после этого рейда отлеживаться мне несколько дней. Все это время я носил контейнер с пушкой в легком рюкзачке за спиной. Мои спутники лишних вопросов не задавали, с обыском не лезли. но бесконечно так продолжаться не будет. К тому же контейнер неприятно колотит по спине во время бега, и это придется вытерпеть в очередной раз. «Погнал!» — командует Бюрк. Хит срывается с места на ускорении. Поначалу ничего не происходит, но затем раздается характерный гул выдвигаемых из здания элементов. Крыши домов, обступивших въезд на эстакаду, порождают изогнутые конечности и пытаются схватить демонолога. Родман прибавляет скорости. И оставляет опасный участок позади. Руки домов сталкиваются, осыпая мост кирпичной крошкой. Бьорк неуловимым жестом отправляет на штурм следующего бегуна. Лора приближается к мосту неспешной рысью, а ускорение набирает самый последний момент. Теперь ты, командует предводитель группы. Мы чуйствуй навстречу опасности. Справа и слева вздымаются чудовищные клишни. Применяя тактику Родмана, резко набрав дополнительное ускорение, Петерни демонов обрушиваются на полотно моста. Два глухих удара. Продолжаю бежать туда, где стоят ухмыляющиеся Лора и Хит. Притормаживаю лишь в самом конце моста, убираю все усиления, прогоняя потоки праны через измученные мышцы. Грудь разрывает мучительная одышка. Эстакада растянулась на добрых полторы сотни метров. Спустя полминуты к нам присоединяется Торн. Остаток пути мы проделаваем без приключений. Убежище представляет собой книжный магазинчик примыкающей к руинам какого-то особняка. Полустёршаяся надпись над входом в книге. Торн задерживается у крыльца, сверяется с картой, удовлетворенно кивает. Заходим. Внутри царство пыли пауков и высоких стеллажей до самого потолка. Солнечный свет с трудом проникает сквозь грязные витрины. Мои спутники неспешно разбредаются по мрачному помещению. У нас 40 минут, сообщает Торн. И ещё немного, и выберемся. Приближаюсь к одному из стеллажей. Шаги тонут в плотном сером ковре. Я оставляю на полу чёткие следы, будто человек бродячий по пустыне. ряды книг в кожаных и картонных переплётах. Смыхиваю пыль с корешков: Великий Гэтсби Фитц Джеральда, Американская трагедия Адрайзера, Мистические рассказы Хемингуэя, За горизонтом империи Гумелёва. Все эти названия для меня пустой звук. Краем глаза слежу за подручными Торна. Половицы поскрипывают. Диманологи перебрасываются ничего не значимыми фразами. Вот только внутри нарастает чувство опасности. Укрывшись за одним из стеллажей, снимаю рюкзак. Достаю оружейный контейнер и осторожно укладываю на пустую полку. Звук открывающихся защёлок на верника привлечёт британцев. До границы города рукой подать. Слышится голос Бёрка. Предположительно, лидер группы стоит возле окна, но я в этом не уверен. «Илья?» — справа доносится голос Родмана. «Слушаю». Чтобы скрыть щелчки, я достаю с полки книгу Булгакова «Темный властелин» и начинаю громко шуршать страницами. Правой рукой осторожно открываю первую защелку. Почти беззвучно. Мои поздравления, Джерк. «Ты ведь не оккультист, верно?» — вкратчиво интересуется Родман. «Тебя забросили в аномалию хантеры. Нам это известно». «И ты не можешь покинуть остров». поддакнула Лора. Вторая защёлка. Не понимаю, о чём вы. Стараюсь выиграть время, окутываясь призрачной бронёй. Покажи татуировку, вступает в разговор Торн. Слышу шаги. Меня обходят справа и слева. Торн, как я подозреваю, остаётся на месте. Свои покажите, откидываю крышку контейнера. Рукоять пистолета холодит ладонь. Гибкий доспех разливается по моему телу, затягивая кожу блестящей в косых солнечных лучах плёнкой. Пальцы левой руки превращаются в клинок. "Готовься к бою, к бою, аж". Демон внутри пистолета шевельнулся, и я почувствовал это на ментальном уровне. "Как скажешь". Ответ элементаля проник в мозг. "Заряжайся". Внутри блока стволов собрались патроны. "Ты здесь не командуешь", заявил Торн. "По нашим сведениям, тебя перенесли в аномалию призыватели". А вы кто такие? Мысленно просчитывая свои действия, отдаю приказ оружию. Ледяной урон. Стреляем через стелажи. Диманологи, заверяет Лора. Вот кто слева пытается зайти. А может, инги, предполагаю я, или рокулы, или шуйские. Тут хрен угадаешь. Шаги справа и слева затихли. Я поднял руку и выстрелил через стелаж по диагонали, примерно на 2 часа. Пистолет слегка подвёл мою руку в верном направлении. Я элементаль магическим образом чувствовал противника, без звука, без отдачи. В нескольких метрах от меня истошно заорал Хит Родман. Уля пробила боковую стойку, заморозила и расшвыряла старые книги, идеально поразив цель. Траекторию полёта я отследил по промороженной насквозь дыре и разбросанным кусочкам книг. Пригибаюсь, ответный огонь рвёт пухлые тома в клочья, расшвыривая шепки. Поднимает тучи с лежавшейся пыли. Упав на колено, я перевожу пистолет в противоположный угол магазина. Жму спуск. Новая волна холода. Хруст промораживаемых страниц. Звон льдинок, падающих на пол. «Перезарядись!» В проходе между стеллажами мелькает женский силуэт. Элементаль жрет мою прану и собирает новые патроны. Но поразить цель я не успеваю. Раздается выстрел. На уровне моих колен образуется пылевое завихрение. Отголя не рикошетит пуля, отступая назад. Вовремя проход между стеллажами пронзает яркая вспышка. Огонь или молния, я не разобрал. Что ж, вероятно, мои оппоненты владеют не только демоноборческой магией. Есть подозрение, что эти ребята вообще никак не связаны с Орденом. Я бы ударил расширяющимся файерболом, но боюсь пожара. Слишком много пыли и старых книг. Надо действовать иначе. Сосредоточившись, применяю телекинез, валю крайне стелаж на витрину, чтобы придавить Бёрка. Делаю ещё два осторожных шага назад и оказываюсь на стыке четырёх стеллажей, своеобразный перекрёсток. Справа от меня лежит Родман с развороченной грудной клеткой в луже собственной крови. Слева в глубине зала мелькает тень. Скидываю пистолет и стреляю. Больше праны, больше льда. Лора застывает на полушаги. Я попал ей по ногам. От пояса и ниже тело женщины превратилось в ледяную скульптуру. На лице застыла гримаса непередаваемой боли. Второй выстрел. Разрывная пуля. Нижняя часть тела женщины распадается на тысячу осколков. Из разорванных артерий толчками вытекает кровь. Половина туловища с глухим стуком падает в пыль. Вываливаются внутренности. «Перезарядись». Делаю шаг вправо и тут же ловлю грудью два удара. Бьерк успел выбраться из-под книжных завалов и выхватить ствол. Еще одна пуля попадает мне в голову. Шея дергается, но доспеху все ни по чем. «Вы прикалываетесь? У охотников нет одержимого оружия?» Поднимаю ствол и делаю два выстрела. Лед и электричество. Силуэт противника окутывается серебристым мерцанием. «Я вижу две линии, прочертившие защитный кокон на уровне груди Торна». И тут же неведомая сила подхватывает меня и швыряет на ближайший стеллаж. Сука! Я зол! Книги срываются с полок и на бешеных скоростях летят к мерцающей фигуре Торна. Скользь огибают силовой барьер. Я вижу, как светится часть татуировки на шее моего оппонента. Торн выбрасывает руку, посылая в мою сторону плотный сгусток какого-то дерьма. Искажение пространства? Серое копье, расшвыривая увесистые тома, мчится по проходу? Но я уже в другой точке. Несусь по опрокинутым полкам, перезаряжая на ходу пистолет. Бьёрк исчез. На месте Диманова стоит другой человек.